В стремительном пируэте две фигуры столкнулись. «Я тебя люблю», – прошептала девушка на ухо Алиину. Меч воина в нерешительности опустился. Баст ударила узким стилетом ему в бок, глядя в глаза воина гипнотизирующим, немигающим взглядом, которым умеют смотреть только кошки. Сет пошатнулся и упал на одну руку. Из его бока хлестала кровь. Девушка беспощадно зашла ему за спину и, высоко подняв меч над головой, вогнала его в спину Сетта. Мужчина упал лицом в песок арены и больше не двигался. из подлежащего тела стала расползаться красная лужа. Девушка, тяжело дыша, в ужасе смотрела на дело рук своих. Она подняла глаза и встретилась взглядом со старым Сеттом. Без слов она прочла в них отчаяние, ужас потери, шок предательства и ненависть к ней. На трибуне, предназначенной для охраны периметра, стоял Реверн. Его светлые глаза прожигали девушку. «Моя победительница!» По губам прочитала его слова кошка. Оглушительно заревели трубы, чествая абсолютного победителя. Арены взорвались криками. Зрители кричали и визжали, прыгали на месте. Те, кто ставил на островитянку, ликовали. Их выигрыш был баснословным. Никто не верил, что такая хрупкая девушка сможет завалить огромного мускулистого воина. Ставки на нее были высоки. К кошке подскочил распорядитель, схватил ее руку и рывком поднял вверх. Вертя девушку из стороны в сторону, он нечленораздельно орал в громкоговоритель, показывая абсолютного победителя зрителям. Баст выдернула руку в шоке от того, что сделала, развернулась и побежала прочь с арены. Бесплодные метания по кораблю заставили кошку потерять направление и заблудиться. Забившись в угол, она сидела и смотрела на свои окровавленные руки, потеряв счет времени. Тяжким стоном она поднялась с земли и неуверенно оттолкнулась от стены. Рано или поздно ее найдут. Лучше прийти самой. Надо набраться смелости и еще раз взглянуть в глаза старика. К тому же дальнейшее промедление опасно. Она выждала положенное время, чтобы шумиха улеглась. Теперь необходимо действовать. Все же к жилому ангару баст подходила с замиранием сердца. Никто не обращал на нее внимания. Жители и гости крепости тюрьмы праздновали выигрыши или топили выпивки неудачи. За несколько жилых ячеек она в недоумении остановилась. Ворота ангара нараспашку. И оттуда из смрадного полубрака несло смертью. Хватило пару секунд для осознания, что произошло. Островитянка печально ухмыльнулась, она предполагала нечто подобное. Потоптавшись на месте, она наступила носком сапога на пятку другого и сняла обувь. Хозяева крепости не собирались отдавать выигрыш победителю. Они послали наемников убить баст. Но убийцы, вместо отсутствующей кошки, наткнулись на старого воина, который сам хотел посчитаться за убитого Алина. Престарелый Сет попал в ловушку, поставленную не на него, но постарался дорого отдать свою жизнь. Кошка вбежала в ангар. Раненый старик лежал у стены. Трупы молодых воинов валялись вокруг него. Толпа стражников взяла его числом, и он пропустил удар. Наемник Сет стоял напротив, готовясь добить своего же соплеменника. Молниеносно абсолютная победительница ринулась в бой. Схватка оказалась короткой и смертоносной. Справа от старого воина Баст убивала последнего противника, когда сет-охранник поднял свой меч, чтобы добить старика. Сзади на него набросилась кошка. Свой меч она так и не смогла вытащить из последнего убитого воина. Она была безоружна. Безоружна? С диким рычанием она вцепилась в горло охраннику. Сомкнувшиеся клыки заглушили его удивленный булькающий возглас брызнула кровь. Выпустив когти на ногах и руках, дикая кошка драла и резала на полоски лицо, грудь и бока стражника, стараясь добраться до живота и выпустить ему кишки. Невероятными усилиями молодому воину удалось скинуть ее с себя. Только смертельный ужас придал ему столько сил. Он еще не чувствовал губительных ран, нанесенных ему девушкой. Отпрыгнув от пытавшегося достать его мечом воина, она опустилась на все четыре лапы. Баст зарычала, скаля свои маленькие, но острые клыки. С лица кошки капала кровь, шерсть стояла дыбом, уши прижаты к голове, а в глазах уже не было видно зрачков. Дикий огонь мести сжал их в тонкие иглы ненависти. Медленно поднявшись с четверенек, Баст посмотрела в глаза стражнику. Один единственный взгляд, наполненных ненавистью и бешенством глаз, лишил его самообладания. Молодой Сет бросился бежать к караульному помещению но так и не добежал до двери, Из прокушенной вены вместе с кровью ушла вся его сила. Встретившись взглядом состоявшим в дверях охранником, раненый сет упал к его ногам. В ужасе, глянув на мертвые тела наемников в помещении, молодой стражник бросился бежать прочь в надежде позвать на помощь. Сегодня ему повезло, он сохранил свою жизнь. Баст решила его не догонять, но ждать подкрепления не собиралась. Она повернулась к раненому старику, повидавшего на своем веку старца, мало что могло удивить. Но этот дикий взгляд стопроцентно прирожденного убийцы пригвоздил его к стене. Девушке, которой он знал, не было. Ее перекинуло на другую сторону ярости и гнева, которые обычно испытывают люди в драке. Она стала первобытным смертоносным животным, абсолютной смертью. Все в ней было убийственным. Ядовитые зубы, острые когти и даже зазубренные шпоры – которые торчали из напряженных запястья, локтей и бедер, резали с точностью лазерного лезвия. «Если все они такие на самом деле, в глубине души войны острова Рос, так, может, ну их чертямада? подумал старый Сет. «Пусть сидят на своем острове, плетут веночки из своих розочек и водят хороводы». Сет много дрался в тысячелетней войне с островитянами и такими видел их нечасто только когда их прижимали к стенке и когда наступала последняя минута. чопорные и сухие жители острова, плывущего в космосе, становились неконтролируемыми и безжалостными убийцами. Чтобы убить одного воина-рос, разум которого перешел на темную сторону, десятки сеттов ложились горой трупов у их ног. Только за такую цену они отдавали свои жизни. Между тем, кошка подошла к престарелому сетту и, подняв кожаные перевязи, потащила к противоположной стене. На мгновение, встретившись взглядом с ней, старик подумал, что ему конец. Но она просто не в силах его поднять, тащила по полу. Кровь с ее подбородка капала на его морщинистое лицо и затекала в раненый глаз. Послышался скрип металла, и железная решетка вентиляции грохнулась рядом со старым сеттом. Старец уже не раз замечал, как ловко кошка вскрывает любые замки и срывает решетки. Возможно, то, что она занималась незаконными делами, было наполовину правдой. Ален говорил об этом, но у самого старика имелись свои подозрения насчет этой девицы. Не будучи уверенным, он не делился своими мыслями с подопечным, так как не смог достать ни фотографий королевской семьи острова Рос, ни каких-нибудь вырезок из газет. Пока не смог. Но подозрения крепли с каждым часом. Гордая осанка, прямой взгляд, чисто белая, без пятнышка, окраска, чистокровных. Если она не из их фамилий, то точно приближенная но доказательств, увы, не было. Шлепая босыми ногами по полу, девушка подобрала с пола меч и свои сапоги, из которых ловко выскочила, чтобы иметь дополнительное оружие в виде когтей на ногах. Отрезав полоски ткани от своей одежды, она аккуратно, но быстро связала длинную веревку. Одно ухо Баст настороженно дергалось в сторону открытой двери, чувствуя подходившую подмогу. Возможно, она ее действительно уже слышала пропустив веревку под мышками у старика кошка закинула свободный конец в дыру вентиляции забравшись следом она рывками втащила сетта внутрь благо шахта вентиляции была широкой и невысоко от пола от сильных рывков веревки старик не сдержался и застонал поднимаясь он увидел собственный кровавый след на полу девушка уже успокоилась шерсть ее не стояла дыбом когти она спрятала но кровь с лица не удосужилась стереть Старик молчал все время, пока она тянула его по тоннелям вентиляции, но в конце концов на очередном повороте не выдержал. Его не заботило, что она спасла ему жизнь. «Это бесполезно. Кровавый след останется, они пустят по нему собак или еще каких тварей». Сухо отметил он. Старый воин не забыл, что кошка была причиной смерти его воспитанника, и не понимал, зачем она так старается. «Бесполезно сидеть и ничего не делать», Пропыхтела баст очередным неласковым рывком протаскивая его вместе соединение цельнолитых участков шахты. Старик хотел спросить, почему она это делает, и не бросила его там, но не стал. У воинов рос свой кодекс поведения, да он и не отважится услышать ответ. Баст волокла его очень долго. Веревка, обвязанная вокруг его плеч, уже окровавленная, ползла за ним следом. Несколько раз они попадали в небольшие комнаты куда выходили другие отверстия шахт. Кошка, запутывая следы, меняла направление. В конце концов, они попали в довольно большое помещение со множеством шахт от потолка до пола, разных форм и размеров. Баста остановилась и прислушалась. Старик заинтересованно наблюдал за ней. Раны нестерпимо ныли, но больше всего ему хотелось курить. И чтобы эта лицемерная тварь, убившая его воспитанника, подошла поближе. Приложив открытые ладони к ушам и закрыв глаза, кошка старалась не дышать, чутко прислушиваясь. Старый Сет честно пробовал сипеть тише. Спустя минуту она опустила руки и, как ни в чем не бывало, занялась перевязыванием его ран. «Значит, погони нет. Они оторвались. Надолго ли?» Сет не знал, но они действительно вырвались. На повязке для него девушка изорвала последние остатки своей юбки оставив нечто вроде набедренной повязки, после чего помогла ему доковылять до стены и сесть, оперевшись на нее. Воин старался подгадать удобный момент, чтобы нанести удар, но рука не поднималась. Кошка стояла и задумчиво наматывала окровавленную веревку на локоть. Судя по всему, она решила бросить старика здесь. Зачем тогда перевязывала раны? Любопытство пересилило его, и он спросил, хотя ему не очень хотелось с ней разговаривать. «Куда ты направляешься?» «Пойду поищу Алиена», все еще думая о чем-то другом, сказала девушка. Его не могли унести далеко, он где-то здесь. Я не сильно его ранила, я в этом уверена. По анатомии гуманоидов у меня была высшая оценка. Раненое мясо заживет, ни один жизненно важный орган не задет. Но от потери крови он, скорее всего, без сознания, и я боюсь за него. Старик не сразу понял, что она не шутит, а серьезно собирается искать. Некоторое время он сидел молча, удивленно наблюдая за сборами девушки-кошки. Она азартно рылась и перебирала вещи в рюкзаке. Удивление старого Сетта ее поступками было велико. В конце концов, старик, вернув себе дар речи, спросил уже более дружелюбным тоном, нежели когда-либо с ней разговаривал. «Меня зовут Ишмаэль. Я первый сын воина тени. Пусть мрак скроет твои следы и поддержит твою храбрую руку. Удачи тебе, девочка!» Бросив ему на колени что-то маленькое, она ответила: Меня зовут Баст. Баст из Бубастисы. Я крон-принцесса королевства роз. И резко развернувшись, кошка исчезла в темноте самого большого тоннеля. Брошенный на колени мешочек оказался кисетом с табаком и огнивом старика. Спустя несколько минут к потолку поднялось первое дымное облачко, и по тоннелю разнеслось едкое зловоние.